Корабль нырял с волны на волну, зарываясь то носом, то кормой. Течение, всегда сильное в этих водах, подбавляло напористой бортовой качки. Старых моряков, вроде меня, такая озорная болтанка только бодрит. матросы бригата весело бегали по палубе, цепко карабкались по выблинкам, пули слетали вниз по тросам. Начальный день плавания для хорошего экипажа подобен стакану обжигающего рома.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 Смотрится-то, конечно, не слишком воинственно, зато свежий воздух – отличное средство от падежа. Однако истошные мычания, жалобное блеяние и истерическое кудахтание плохо действовали на страдающего лекаря. Когда я попробовал ободрить мою питомицу увещеваниями, она горько сказала «Я умираю, а ты смеешься, бессердечная».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 свои бранли, иначе называемые люлями, и завалились спать. Зрелище это для непривычного глаза странное. Холщевые гамаки раскачиваются, будто груши на дереве под сильным ветром. Отовсюду доносится сопение и храп, кто-то мурлычит песенку, кто-то травит байки, там и всем уютно мерцают огоньки курительных трубок.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 Лекарский сундук, обувной ящик, лампа, ларчик с письменными принадлежностями, отхожее ведро и все прочее. Диковиннее всего выглядел святой Андрей крест-накрест, перехваченный пеньковыми узами, чтоб не раскачивался на переборке. Девочка со стоном повалилась на жесткое ложе, и началась новая мука. От боковой волны Летиция стукалась головой «Аборт!»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 Слышался чистый звонкий голос. Его-то я во сне и принял за соловьиной. «Ведь ласточка жмется к земле, ахой, а сокол высоко летает», — с чувством вывел певец. Меня поразило, что песня доносится не из-за парусинового полога, где располагался кубрик, а снаружи, со стороны моря.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 прикинуться невооруженным купеческим судном, чтоб можно было поближе подобраться к добыче. Порты по военно-морской традиции обычно белят, но если их покрасить черным цвет борта, издали кажется, будто на корабле нет пушек. «Доброе утро, Ракушка!» — поприветствовала юнгу Летиция. «Молодец! Запомнила имя!»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 обыгрывающее имя судна. Экипаж фрегата Л. Ирандель» обожал балладу о быстрокрылой ласточке, что сноет день-деньской по своим птичьим делам, а над нею высоко-превысоко кружит сокол. Скромная птаха любуется этим принцем неба, занимаясь повседневными заботами и мечтает о несбыточном.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 Ни разу не довелось нам услышать историю «Ласточки» до конца. Всегда что-то мешало. А может, песня ничем не кончалась? Такое тоже бывает. Первое утро юнга ракушка услаждал наш слух недолго. «Сколько времени такой рассекой ты будешь возиться на одном месте?» — зарал сверху боцман. «Люнька захотел огрызок?» И чудесная Серенада оборвалась. На свое дело она сделала, задала настроение первому настоящему дню плавания. Вчерашний не в счет. Летиция оделась, посадила меня на плечо и поднялась на палубу. «Боже, какой простор!» — ахнула она. «Мир Будды Аллаха Иисуса был золотисто-голубым сверху и золотисто-синим снизу. Он благоухал свежим бризом и соленой волной».